Глава 9: Ксения. Все мои вещи заняли в шкафу одну полку и три вешалки. Я сидела на кровати и пялилась на открытый шкаф, как на телевизор в советские времена. Картинка, в сущности, была схожая. Черно-белые тона, оставляющие возможность додумать краски. Пятый день моего незапланированного отпуска начался обычно. Я проснулась когда и семьи не было, и зачем-то встала. Была мысль поехать на работу, но я обрубила ее на корню. Попробовать с Сашей встретиться. Вика наверняка рассказала ему, что я приезжала к школе. Они всегда были близки и поддерживали друг друга. Родить погодок было правильным решением. Надо было еще одного ребенка родить. Дима хотел. Три года назад он заговаривал об этом. А я... Работа... Да и зачем нам маленький, если и так есть и дочь, и сын? А теперь, глядя на черно-белое разнообразие красок, я понимала, какой была дурой, отказав ему. Глядишь, это бы нашу семью укрепило. Деньги есть, возможности тоже. Со здоровьем у меня куда лучше чем у многих в 37. семь. Встав, я подошла к стенке советских времен. В ней стояла посуда и книги. Даже коробка с шашками была. «А ну иди сюда!» приказала я ей и, взяв очень кстати подвернувшийся под руку пакет, приступила к новому этапу уборки. К вечеру возле входной двери скопилась груда мусора, а в комнате стало легче дышать. Спустившись вниз, и, избавившись от хлама, я хотела вернуться домой, но передумала. Буквально в 300 метрах от дома располагался торговый центр. И я решила пройтись до него. Тем более, что одета я была прилично. Никогда не позволяла себе выйти из дома в неряшливом виде. Брюки, блузка, все как всегда. Людей было мало. Конечно, будний день, все нормальные люди на работе. Я прошлась по нижнему этажу, немного постояла напротив магазина косметики и парфюмерии. Гель для душа можно и в супермаркете купить. Все дешевле. А косметику? Подумав, все-таки зашла. «Помочь вам с выбором?» Поспешила ко мне девушка-консультант. «Мне...» «Да я так просто зашла. Вдруг что приглянется?» Но девушка не отставала. Предлагала мне простые в использовании маски для лица, рук и ног, средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Сама не поняла как, но из магазина я вышла с увесистым пакетом. Почти сразу цепкой хваткой в меня впилась совесть. Да лучше бы я детям что-нибудь купила. Зачем мне тени и новая помада? Кого я соблазнять-то буду? Диму уже соблазнили. Разве что. При мысли о вешнякове я покраснела и тут вспомнила его в 45. Вдруг охватила дичайшая досада. Весь мой гардероб состоял из белых блузок и рубашек, и чёрных юбок и брюк. Все это разбавляло пара офисных платьев. Туфли на каблуке не выше 5 сантиметров, минимум украшений. Да у меня даже белье было обычное, без кружева. Кокетливых бантиков и намека на откровенность. Какая откровенность после почти 20 лет брака? В 45. Да мне 40 нет. В моем возрасте еще замуж выходят в первый раз. Двух-трех детей рожают и живут счастливо. А он в 45. У вас есть красивое платье для меня? спросила у продавщицы, свернув в первый подвернувшийся магазин только чтобы без черного, белого и серого. Мне нужно стильное, красивое платье, хоть ценник и был высоким. Больше трех тысяч на платье, да мне скоро не отгул придется брать, а нанимать психолога, чтобы научил разделять личное и рабочее. Свалив на диван груду пакетов, я и сама повалилась следом. Сколько потратила денег, даже думать не хотелось. Но... Стало легче. Реально легче. «Я и без вас прекрасно проживу», — сказала, не зная, кого хочу в этом убедить. И тут в дверь позвонили. Я встрепенулась. «И кто это может быть?» За дверью стоял Вишняков. Учитывая, что сейчас будний день, это было странно вдвойне. Меня охватила паника. «Что, если он скажет?» чтобы я собиралась и уматывала. Головой понимала, что, учитывая, что он сам предложил мне кровь и ночлег, пришел Максим Николаевич меня выгонять. Долго я буду стоять на пороге? Я так и отпрыгнула в сторону. Но не успел Вишняков зайти, на лестничную площадку из лифта вышел мужчина. До ужаса похожий на Диму. Нет, не до ужаса похожий. Это был Дима. «Откуда он тут взялся?» «Ты кто такой?» С наездом спросил он у Вишнякова, увидев нас рядом. «Это ты кто такой? Что тебе тут нужно, мужик?» «Это...» Я хотела было сказать, что это мой муж, но не успела. Дима схватил Вишнякова за грудки и выволок из квартиры. Раздались ругань и мат, среди которых я услышала свое имя. Дима припечатал Вишнякова к стене, но тот мигом отшвырнул его. Какого хера ты у моей жены забыл? взревел Дима, наступая сжатыми кулаками. У твоей жены? Так ты тот кретин? Дальше я не могла разобрать. В ужасе смотрела, как они бросились друг на друга и сцепились, словно два обезумевших зверя. Удар, и Дима отшатнулся к стене но буквально сразу сам двинул Вишнякову с такой силой, что тот повис на перилах лестницы. И еще раз, а потом Вишняков. «Быстро прекратили!» — закричала я и подлетела к ним. «Вы что делаете? Вы...» Но они меня не заметили. Каким-то чудом я отшатнулась и получила локтем только по касательной. Даже этого хватило, чтобы ужас и гнев стали сильнее. «Дима! Максим Николаевич! Да что вы!» Понимая, что ничего не могу сделать, я забежала в квартиру, схватила графин с водой и, вернувшись, плеснула в мужа и начальника. Это привело их в чувство. Глаза обоих бешено сверкали, на лицах была кровь, костяшки кулаков сбиты. «Ты что здесь делаешь?» – закричала я на Диму. «Как ты меня нашел?» «Как-то нашел!» Он посмотрел на меня, на Максима Николаевича и криво усмехнулся. «А ты время не теряешь! Черт, какой же я дурак!» Он скривил губы, еще раз посмотрел на меня и быстро пошел вниз по лестнице. «Дима!» Крикнула я и ринулась было следом. Но Вишняков схватил меня за предплечье. «Да отпустите!» воскликнула я. «Дима!» «Дима, подожди! Пустите же!» «Вернитесь в квартиру. У меня к вам разговор». «Какой еще разговор? Я должна поговорить с мужем. Вы понимаете, что он подумал?» «Мне плевать, что он подумал. У меня из-за вашей безответственности проблемы, мать вашу».